Мэри Крэйн была жертвой Нормана, он убил ее в душевой, они нашли двойника. Рассматривая девушку на фотографиях, Клейборн испытал чувства прежде, знакомые ему только по снам. Снам, в которых ему угрожало что-то, чего он не мог ни увидеть, ни распознать. Но он знал, что это преследует его, и бежал сколько было сил, хотя бежать было некуда. И когда это настигало его, он просыпался. Сейчас он не спал, но угрозу, тем не менее, чувствовал. — Что-то? — Доктор Клейборн? В дверях тяжело дыша стоял отис. Клейборн поднял голову, и фотографии рассыпались по столу. — Да, скорее. Там, в библиотеке, что-то случилось? — Что-то. Он заторопился, как всегда делал во сне, Но на сей раз не стал убегать, а устремился туда, откуда исходила угроза, вниз по лестнице, не дожидаясь лифта, следом за Отисом. Когда они оказались внизу, Лейбран окликнул его. — Что произошло? — Не знаю, меня там не было. — Иначе, говорю, вы оставили их одних? — Гроза! Мне нужно было проверить палату С, завести пациентов обратно, там не было дежурного. Отис с трудом переводил дух и лестничное эхо. разносило тяжёлые вздохи когда я уходила не просто разговаривали отсутствовал я не больше 5 минут когда вернулся его уже не было норманн вот из-за сих первого этажа толкнул дверь и клейберн последовал за ним по коридору я известил регистратуру чтобы предупредили все этажи сегодня в охране алин на обыскивает двор когда они неслись с библиотеки с трудом издыхал уже клейберн Его башмаки стучали по полу, а в голове стучали слова «Норман» исчез, сбежал, и вот теперь ты бежишь, бежишь навстречу чему-то. Они продолжали бежать. Миновали дверь, проникли в темное помещение, устремились между книжных полок, где что-то ждало его. Клейбран остановился и опустил глаза. — Сестра Барбара? — Но это была не сестра Барбара. Во всяком случае, это больше не было ею. Это было чем-то, чем-то обнаженным, холодным и неподвижным, что смотрело на него невидящим взглядом, выпученными глазами, словно стремившимися вылезти из-под маски. Именно из-под маски, потому что тело ее было мертвенно-бледным, а лицо устрашающе багровым. «Маска», — сказал про себя Клейберн, — «чем еще это могло быть?» Наклонившись, он увидел ответ, вдавленный в распухшую плоть, четкий тугим кольцом, охвативший шею сестры Барбары. Глава седьмая Бо Киллер, наверное, уж полчаса стоял под дождем, черт бы его побрал. За все это время здесь показались только две машины. За рулем обеих сидели мамаши, и ни одна не подбрала его. То ли они жутко спешили, то ли побоялись остановиться. Ну и ладно. Может, их отпугнули его прическа, борода и шлем. Может, подумали, что он с приветом. Может, его куртка вызвала у них подозрение, и они решили, что он байкер. Черт! Да будь это так, он не стоял бы здесь под дождем без колес. Ведь мог бы стать одним из них. Однажды был шанс. Гору лет назад он предпринял попытку с этих с ангелами втался, но у него не было своего чоппера. Прости, парень, но нам не по потей. Ну и чёрт с вами. Тогда он вычислил одного дилера Honda и решил побывать у него в день труда, когда все будут оттягиваться целую икант. Разобраться с замком в задней двери оказалось с плёвым делом. А забравшись, он аж глаза вытрясчил, ибо в жизни не видел такого огромного мотоцикл. Супер. Все при бомбасы, но 2.000 баксов потянет сверкающий. Вот вот сорвётся с места. И откуда он мог знать, что там без шёбной сигнализации? Они навалились на него и чего с ним только не делали. Орали так, что он с места двинуться не мог. Лупили поршифцы, что было силы По одному, по двое, духу не давали перевезти. Боб вздрогнул и прижался к дереву, стараясь держать картонку так, чтобы она не промокла. Черт-то с два повезет в такую погоду. Были б бабки, сел бы в автобус».